После жизни. Рассказ. Наташа Стафиева была кем угодно, только не любительницей антиквариата. Пользоваться старыми вещами, принадлежавшими чужим людям, лелеять какие-то там чашки с трещинками и мёртвые часы, пусть даже триста раз ценные это не про неё. Она любила новую одежду, обувь только из коробки и даже у туалетной воды обязательно проверяла срок годности, чтобы не подсунули просроченную. Треснувшую посуду Стафеева безжалостно выбрасывала, помутневшие духи сплавляла подругам, толстовки в котышках приносила в Иchendem на скидку. Избавляться от предметов приятнее, чем приобретать их. Наташа терпеть не могла сувениры и предметы интерьера, которые прискорбно часто дарят к праздникам. Вот откуда никогда не бывавшие у Стафеевой в гостях люди знают, какой у неё интерьер и какие она там хочет видеть предметы. Зачем ей может понадобиться нелепая ваза, металлическая белоснежка с металлическими гномами, или вот ещё однажды подарили соломенные цветы, походящие на задорные фалсы. Всё это выносилось на помойку тем же днём. Новая квартира Наташи в Ростокине была обставлена по минимуму и напоминала этим гостиницу. Белые стены, белый пол, на котором, к сожалению, хорошо заметна пыль, белая мебель. "Больница какая-то", без восторга сказала приехавшая к ней в гости старшая подруга. Эта подруга, Лиля Ивашевская, совсем скоро появится в нашей истории при других обстоятельствах, но пока она задействована в эпизоде и стоит на пороге Наташиной квартиры, напевая довольно чистенько «В комнате с белым потолком, справа на надежду». «На одежду!» — передразнила Наташа, задетая комментарием. Песню она при этом не опознала, так как была младшая подруга и выросла на другой музыке. Квартиру свою новую, чужую, но это не важно, Наташа полюбила, потому что в ней было всё, что нужно для жизни, то есть почти ничего. Захламлённое родительское гнездо наводило на неё ужас. Наташа выросла среди такого количества предметов, что дышать было нечем. Вещи сжимали её в кольцо, и ощущение тесноты крепло с каждым годом. Мама и отец не умели выбрасывать вещи, потому что их ведь можно ещё куда-нибудь вдруг пригодятся, и хороший человек подарил. Хорошие люди, алло, дарить другим хорошим людям нужно деньги, сертификаты и не в крайнем случае что-то утилитарное, съедобное или, например, косметическое. Но люди этого почему-то не понимают. К дню рождения и под Новый год упорно дарят друг другу лишние предметы, которые никого, кроме сотрудников магазина, сделавшего выручку на всех этих свечках, символах года и прочих бесполезных штуковинах, не обрадуют. Лиля тогда приехала к Наташе в Ростокино как раз перед Новым годом. Стафеева только-только сняла ту белую квартиру и гордилась ею так отчаянно, будто приобрела в собственность Родители, естественно, разобидились. Что за приход снимать жильё, если у тебя своя комната, заваленная барахлом? Если ты такая богатая, лучше помогла бы нам. Вот не верится, дочка, что ты на такое способна. Под мамины стоны и громкое молчание отца, Стафеева упаковала свой невеликий гардероб, составленный из практичных вещей, и вызвала такси. "Как?" ужаснулась мама. "Ты что ж, совсем ничего с собой не берёшь?" Там всё есть, мама. В районе ничего там не было, и это было прекрасно. Ну хотя бы посуду возьми, постельное бельё, утюг. Вон там запасной, немного подгорелый, но работает же. Мои вещи не надо гладить, ты же знаешь, а бельё и посуда есть в квартире. Пару комплектов белья, полотенца и посуду, две тарелки, две чашки, два бокала, пару вилок с ножами и ложками, сковороду, кастрюлю и чайник, она купила на Каноне. Всё новое, с намертво припаренными этикетками. Оттирая липкие ценники, Стафеева чувствовала себя по-настоящему счастливой. В белой квартире было много воздуха, света и надежды. Всё равно захломишь со временем, качала головой Лилька, отпивая вино из бокала, одного из двух. Невозможно жить в такой пустоте, прямо просится чем-то заполнить. Не просится. Ну хотя бы картинку Настину повесь. «У моего Серёги в магазине отличные постеры с Нью-Йорком. Не хочешь? А часы? Как можно жить без часов? Наташа показала пальцем на телефон. Можно жить без часов? Ещё как можно? Тем более без постера с Нью-Йорком. Единственным ярким пятном в квартире Остафьевой были яблочно-зелёные и киевские шторы. Наташа просыпалась на рассвете и блаженствовала, глядя, как заливает белую комнату прохладный зеленоватый свет. Но ну, о книге никак не могла уняться Лилька. Ты ведь работник издательства. Именно поэтому я не хочу осквернять свою квартиру книгами. Осквернять? Лиля чуть не уронила бокал, но вовремя перехватила его за тоненькую ножку. Ну ты даёшь, мать. Не беспокойся. «Книги всё равно сюда проникнут», — вздохнула Наташа. «Это как раз тот случай, когда сопротивляться бессмысленно. Но пока мне хватает вот этих», — она кивнула в сторону скромной полочки. Лилька подошла к полочке. «Библия, Шекспир, Пушкин и Даль», — «Четыре тома». «Да ты просто этот какой-то стоик!» Наташа польщенно потупилась. «Да ос! На минималочках!» — не унималась подруга. Слушай, ну ведь я и так читаю всё, что можно на планшете. Зачем мне здесь книги? Лиля вручила подруге пустой бокал и открыла Шекспира. Назови любой номер, предложила она. 86, сказала Наташа. Номер её новой квартиры. Так, сейчас. Сонет номер 86. Но если ты с его не сходишь уст, мой стих, как дом, стоит открыт и пуст. «Видишь, — возликовала Стофеева, — Шекспир на моей стороне. Ну, хоть бы портретик его в благодарность повесила. Вот здесь хорошо будет. У Серёги в магазине продаются. Не хочешь? Давай лучше я тебе теперь погадаю. Говори номер». «Сто тридцать пять», — вздохнула Лилька. «Трудный ты человек, Стофеева». «Недобрым нет, не причиняй мне боли. Желания все в твоей сольются воле». «Ага», — Шекспир и на моей стороне, получается. Не добрым нет, не причиняй мне боли. Стафеева не стала напоминать Лильке о том, как 2 месяца назад, когда они ездили в Питер на выходные, та затащила её в антикварную лавку на Рубинштейна и буквально заставила приобрести две рюмки для яиц в смятку. Очень уродливые были те рюмки, керамические, с прилепленными собачьими мордами, сделаны, как пояснил продавец, в 50-х годах. Это ж сколько людей ими пользовалось, уныло подумала Стафеева, но рюмки всё-таки купила, чтобы сделать приятное подруге. И продавцу, который вёл себя очень приветливо и рассказал уйму ненужных фактов, пока Лилька выбирала себе какие-то юзаные броши, о том, что Каслинское литьё в последние годы поднялось в цене, но надо очень внимательно смотреть на клейма. о том, что если в квартире жили 15 лет, не делая ремонт, то там вполне могут найтись ценные вещи. О том, что на днях он был в доме на Литейном, хозяин которого скончался в возрасте 95 лет, и нашёл там ни сравненное красоты зеркало. Вызвавшие антиквара наследники сказали, что совершенно точно не станут заморачиваться с его продажей, и пусть он спокойно забирает зеркало себе. Ушло в тот же вечер. сказал продавец, упаковывая уродливые рюмки так бережно, словно это были яйца Фаберже. Естественно, Стафеева выбросила их в тот же вечер, даже не распаковав, пока Лилька ездила к родственникам на Васильевский. Новый год Наташа встречала с родителями, но сразу после ритуала с подарками, шампанским и президентом отбыла в свою белую квартиру. Мама и папа уже не ворчали, смирились Дома Остафьева первым делом подошла к окну, чтобы задёрнуть яблочно-зелёные шторы, и засмотрелась на снег, которого безуспешно ждали весь декабрь, а он вот начал падать только сейчас, и так торопливо, так густо, как будто извинялся за опоздание. А на утро позвонила Лилька. Ещё раз с Новым годом, конечно, сказала она, но тут, в общем, это умерла, связь пропала. Наташа передумала всякое, пока сигнал восстанавливался, и с облегчением, за которое теперь ей, конечно, стыдно, услышала, в конце концов, кто умер. Это оказалась первая свекровь Титании. Скончалась эта неизвестная Стофеева и женщина, кстати, не в новогоднюю ночь, а две недели назад. Титания — вторая старшая подруга Наташи, прозвище которой, кстати, она и придумала. Таня Читаняя обладала довольно-таки распространённой для родных широт способностью неудачно влюбляться, что первый, что второй, что ныне действующий муж, плюс целая когорта мерцающих любовников, и ник кого стоящего. Здесь можно было бы пошло пошутить, но мы не будем. Влюблялась Таня при этом всегда капитально. Она служила своим мужчинам, заботилась о них лучше родной матери, угождала так, что дышать становилось нечем. И мужчины в начале разлакамившись, постепенно сдавали позиции. Соответствовать Таниному размаху они не могли. Какие-то другие, вероятно, справились бы, не будем тут делать смелых неоправданных обобщений, но вот конкретно эти нет. А иногда даже и не пытались. Широта таниной души, её милосердие, её слепая влюблённость перекрывали любые попытки дать ей хоть что-то в ответ. Даже подарков она почему-то не принимала и отказывала в попытках проявить рядовую заботу. А сама то и дело совершала подвиги во имя очередного «Миши» или «Славы», находила им работу и хороших врачей, порой она даже искала работу и врачей для их жён и детей, утешала в грустную минутку. В общем, по грубоватому выражению Лильки давала сиську по любому поводу. Наташа познакомилась с Титанией в эпоху предпоследнего любовника, плавно перешедшую в эру ныне действующего мужа, который, кстати, судя по некоторым оговоркам, уже готовился перейти в разряд бывших. Долго жить рядом с такой прекрасной женщиной было невыносимо. Уж слишком явственно выпирали на таком фоне мужские недостатки. И здесь тоже можно пошутить, но воздержимся. Стафееву тогда помнится поразила удручающая неприглядность обоих. Эти в равной степени потёртые мужички выглядели на фоне симпатичной моложавой Тани настолько убого, что Наташа, комнатный специалист по Шекспиру, воскликнула однажды: "Ты как Титания из сна в летнюю ночь, влюбляешься в ослиные головы". Примолинейное, но при этом нежное сердце м lilyка долго ругало потом Стафееву за бестактность. А вот Таня, кстати, вовсе даже не обиделась и стала откликаться на Титанию. Правда, не сразу. В общем, всё это, конечно, прекрасно, хотя и не очень. Но непонятно, почему смерть первой свекрови Титании имеет какое-то отношение к Лильке и тем более к Наташе. Ну, скончался человек, жаль его, разумеется, царствие небесное и всё такое. Но тут вообще-то первый день долгожданных каникул. Телефонная связь внезапно установилась такая хорошая, что Лилька на расстоянии уловила Наташино на недовольство. Возможно, кстати, что связь была хорошая потому, что Наташа стояла у окна с яблочно-зелёными шторами. Здесь всегда хорошо ловит. Она оставила Семёну квартиру по завещанию, сказала Лилька. Надо срочно освободить помещение, потому что Семён будет делать там ремонт. Он уже бригаду нашёл, в праздники это сама понимаешь. И причём же здесь мы? Наташа, разумеется, помнила, что единственного сына Титании от всех её мужей и любовников зовут Семёном, и что Семён этот лет на 6 от силы моложе самой Стафеевой. Логично, что бабушка завещала квартиру внуку. Да, можно вяло порадоваться за нового хозяина квартиры, так же вяло поскорбев о кончине хозяйки. Но дальше-то что? Сколько ещё стоять у окна в пижаме? При том, что надо помочь Танке разобрать вещи в квартире. Она отдаёт всё подряд, ничего мне говорит, из того дома не нужно. Вроде бы свекровь её не любила. Не верю, её все любили, сказала Наташа. Все свекрови и все мамы любовников. Это, кстати, было правдой. Титания после расставания с каждой ослиной головой сохраняла милейшие отношения с женщинами, которые произвели её мучителей на свет, навещала в больницах поздравляла с праздниками, одной даже связала тапочки крючком. Тапочки крючком. А это вот, значит, не любила. Что прямо сегодня надо ехать? тоскливо спросила она. Да, Наташечка, прямо сегодня. Даю тебе час на кофе с душем, а потом дуй в Митино. Ещё и в Митино. Хорошо начинается Новый год, ворчала Стафеева, заправляя кровать по ленеечке. Могла бы спросить в начале: "Может у тебя планы на сегодня, Наташа? Может ты хотела спать до вечера, а потом дочитать наконец новый роман Боярышникова, который ни разу не Шекспир, но стоит в плане издательства на март. Розаиг Боярышников это был персональный кошмар Наташи Остафеевой, тоже на свой лад пытавшийся захломить её мир и мир читателя, и свои собственные тексты. Конечно же, книжки должны и могут быть разными. Боярушников имеет право писать так, как дышит: прерывисто, хрипло и громко. Кого интересует, что редактор Стафеева, рядовая лошадка большого издательского дома, любит просторные тексты, где метафоры отмеряют гомеопатическими горошками на ложках, а прилагательным объявлен последний и решительный бой. Боярошников упрямо впихивал по 3 прилагательных подряд в каждую фразу. Они там, ну никак не удерживались, норовили соскользнуть и забыться. Но автор бдительно отслеживал все свои ровные, белые, восхитительные зубы и нежные, тёплые, розовые губы, напоминавшие тугой бутон. Каждую новую книгу Боярошникова ждало ровно то же самое, что и предыдущие. Громкая презентация, 2-3 интервью, «Молчание критиков» и «Минимальные продажи». Но издательство, где трудилась Наташа, терпеливо публиковало его новые опусы, потому что где-то там, наверху, у Боярышникова имелись настолько прочные связи, что ими можно было бы задушить кого-нибудь при надобности, как проводами. Новый год ещё сам себя не осознал. Шли его первые сутки». По пути на автобусную остановку в сей безжалостный час Стофеева встретила только собачников, терпеливо выгуливающих питомцев. Почему-то сегодня утром попадались сплошные шпицы. В автобусе было тоже не сказать, чтобы очень людно. Странно, что он вообще ходил и пришёл. А в метро Наташа совсем загрустила. Надо было отказать, Лильке. Что это такое вообще, вытаскивать людей из тёплой постели 1 января? Та поча по переходу, Стафеева вспомнила широкую лилькину улыбку и пробормотала: "Где грифель мой? Я это запишу, что можно улыбаться, улыбаться и быть мерзавцем". Перегоны между станциями в этой части синей ветки Наташа не любила. Они были, по её мнению, уж слишком длинными. Было неуютно находиться в туннеле. Казалось, что это затянувшийся аттракцион, в котором она согласилась участвовать из глупой отваги. К тому же, в вагоне она была одна. Никто не хотел ехать сегодня в Митино, у всех нашлись более интересные дела. Даже голос объявляющий станции звучал как-то издевательски. Следующая станция Строгино, Микинино, Волоколамская. Из метро Стофеева вывалилась такой уставшей, будто уже разобрала вещи не в одной квартире, а в нескольких. Проверила адрес, который прислала Ивашевская. Нужный дом находился в переулке ангелов. Какие уж тут ангелы, ворчала про себя Наташа, шагая по Митинской улице. Читала по редакторской привычке всё, что было написано на вывесках и заборах. Они выпал бы снег, так и на асфальте. Аптека, ломбард, разливное пиво, пицца, банк, салон женского белья, сладкая экзотика, домашний текстиль. Вывески как плечами теснили одну другую. По части торговых центров Митино превзошло все окраины. Мало того, что здесь работал радиорынок, так ещё и на каждом углу подмигивал то синим, то красным неоном очередной торговый центр. Раньше это была деревня. В деревнях люди объединялись в храмах, а теперь в храмах торговли. Москва, подбиравшая окрестные деревни как юбки, внезапно снова стала распадаться. Теперь уже не деревни, но спальные районы стали особыми географическими единицами, жители которых отличались от соседей укладом и даже чем-то вроде местных традиций. Общей была удалённость от центра, 17-этажные дома ширмы 90-х и непременные качели у метро. Окна в домах сияли разными цветами. Не так, как в Наташином детстве. Были жёлтые традиционные, белые энергосберегающие, ядовито-розовые. Там использовали лампы особой подсветки для комнатных растений, по слухам, бессмысленные, синие, где гулял вечный праздник новогодних гирлянд. Переулок Ангелов сворачивал от Митинской влево. Возможно, здесь кому-то в незапамятные времена явился ангел. Наташана версия ошибочна. Переулок Ангелов получил своё название по московской деревне Ангелово. Оно первично. А вот являлись ли кому-то ангелы в деревне Ангелово, доподлинно неизвестно. Или тут жил какой-то выдающийся болгарин по имени Ангел, русский по фамилии Ангелов. Стафеева была так чувствительна к топонимам, что это граничило с манией. Надуманный к тому же Когда она в сентябре начала искать квартиру, а это нелегко. Попробуйте сами снять жильё в Москве, когда параллельно с тобой по рынку рыщут неутомимые и никогда не спящие родители первокурсников со всей России. То отвергла прекрасный вариант у Динамо только потому, что улица называлась Третья Бебеля. Не могу я жить на Третьей Бебеля. Естафеева сказала как отрезала и в следующий раз просто отказывалась смотреть квартиры, расположенные на неблагозвучных улицах. Титания, рекомендовавшая ту самую Бебеля, всерьёз обиделась и не стала участвовать в дальнейших поисках. Улица Рочдельская звучала тоже не идеально, но всё-таки прошла первичный отбор. К сожалению, там были другие проблемы. Квартиру сдавала родственница умершей генералши. Это было Наташе не посредством, сразу ясно. Но родственница настаивала: "Хотя бы посмотрите. Она была тоже подругой или коллегой, Естофеева теперь уже не могла вспомнить чьей". Громадная квартира, заставленная, как с перепугу показалось Наташе, чучелами и зеркалами, выходила окнами на белый дом. "Если что, пригнёшься", шепнула Лилька, которую Естофеева попросила съездить на смотрины вместе с ней. Вазы, канделябры, плюшевые диваны и повсюду вещи прежней хозяйки, которые пока никто не собирался вывозить и раздавать. Шкафы ломились от платьев, платья пахли духами и, возможно, духами. Ещё стоя на пороге, Наташа поняла, что не сможет здесь жить, и с облегчением услышала неподъёмную цену, которую назначила родственница. Зачем она вообще нас сюда зазывала, возмущалась Гэлька на пути к метро. Не знаю, Пожало плечами Наташа. Может, ей просто хотелось похвастаться? У нас вот с тобой нет таких квартир, а у неё есть. Лилька промолчала, значит, согласилась. Добрых 3 месяца ей они показались злыми. Стафеева моталась по разным концам Москвы. А потом, как по волшебству, подвернулась идеально пустая белая квартира на Малахитовой улице. Наташа по чистой случайности успела занять её первой, потому что позвонила, как только вывесили объявление. «В чём была?» — помчалась на встречу с хозяйкой, прихватив с собой все документы и залог за два месяца. Красилась в метро, чтобы произвести хорошее впечатление, но хозяйку квартиры Наташина красота интересовала в меньшей степени, чем платёжеспособность. Но улица Ангелов тоже неплохо звучит. признала Остафьева, сворачивая во двор вроде бы нужного дома. Домофон чирикнул, и дверь, не ответив, открылась. Пятый этаж, из лифта направо. Наташа толкнула дверь и ощутилась посреди всех своих ночных кошмаров разом. Не разувайся, махала руками Лилька, кое-как различимая из-за кореков книг. Я и не думала, сказала Остафьева, пытаясь пристроить свой пуховик поверх зыбкой пирамиды из разномастных коробок. Титания нашлась в кухне. Ещё сильнее, чем всегда озабоченная, она складывала стопками какие-то тарелки. "Бери всё, что понравится", сказала вместо приветствия. "Мне отсюда ничего не нужно". "И мне не нужно", отозвалась Остафьева. "Покажи лучше, что надо делать". Она как-то занервничала в этой квартире, почувствовала себя вдруг маленькой девочкой. Мать часто просила её помочь с чем-нибудь, но на качество этой помощи сердилась. Дочь всё делала не так, как нужно, и финал был вечно такой: мама выполняла работу одна, а Наташа переменалась с ноги на ногу, тоскливо мечтая о том, когда всё это закончится и можно будет вернуться в свою интересную жизнь. Ну вот цветы надо вынести вниз, на почтовые ящики. Цветов было много: огромные, разросшиеся, явно любимые, они лезли из горшков с какой-то яростью. Один из них, Наташа не слишком разбиралась в комнатных растениях, отрастил такие волосы, что они доставали до пола. Наташа взяла горшок с длинноволосым растением, и с него тут же посыпались сухие листики. Почему-то ей стало жаль этот цветок и хозяйку, которая умерла, оставив после себя столько никому не нужных вещей. После меня останется самый минимум, пообещала неизвестно кому Остафьева, придерживая ногой входную дверь. У почтовых ящиков она столкнулась с Аней Капитоновой, работавшей вместе с ними в Медиахолдинге до того, как Наташа ушла в издательство. Судя по всему, Ивашевская мобилизовала всех своих знакомых, «Просто Виктор Цой какой-то», — подумала бы Наташа, будь она постарше лет на пятнадцать. Цой мог собрать полный зрительный зал за час до концерта. Но Наташа была из другого поколения и подумала другое. Лилька всё-таки страшный человек. «Куда ты его тащишь, бедолагу?» — запричитала сердобольная Аня, выхватывая из рук Стофеевой длинноволосый куст. Титания сказала на ящике. «Да пропадёт он тут, никто не заберёт». Но ну, некоторые же оставляют в подъезде для красоты. Красота невозможная, скептически сказала Аня, но всё-таки выдрузила горшок поверх почтовых ящиков и даже как бы причесала его, сделав максимально привлекательным для новых хозяев. Может, кто-нибудь соблазнится. Поднялись в квартиру. Капитонова тут же принялась оплакивать другие горшки, но поскольку забрать их себе она при этом не предлагала, то никто её особо не слушал. Наташа радуясь, что нашла себе хоть какое-то занятие, перетаскала вниз все цветы и превратила почтовые ящики в нечто вроде зимнего сада, какие обычно бывают в пансионатах средней цены. Ей, как в детстве, хотелось спросить, можно ли уйти, но детство давно прошло, а дружбу, как уже говорилось выше, или только подумалось, никто не отменял. Лилька колдовала над какими-то тряпками, в которых угадывались уже раскроенные платья. Видимо, хозяйка шила. Ну, конечно же, шила. В углу большой комнаты стоит Зингер. «Машинку я заберу», — предложила Аня. «У меня сестра шьет». «Забирай», — согласилась Титания. «Вообще все забирайте, только скорее решайте, что кому. В шесть часов приедут грузчики. Попробую всучить им ковры. Никому ковры не нужны, девочки?» «Один можно у ящиков постелить», — сказала Стофеева. «Точно!» — обрадовалась Титания. «Вот и займитесь с Капитоновой». Интересно, почему счастливый хозяин квартиры не участвует в разборе вещей, думала Наташа, скатывая пыльный ковёр в рулон. Аня в это время звонила своей взрослой дочери, просила, чтобы та приехала за Зингером в переулок Ангелов, но дочь сказала, что вызовет маме грузовое такси. Наверное, и Семён самоустранился из нежелания участвовать в этом пиршестве воронов. Почему-то Остафьеву пришло в голову сравнение в духе писателя Боярышникова. Наташа хихикнула, глядя на своих подруг, целюстремлённо раскапывающих завалы вещей. Они напоминали давно-давно виденных в парижском универмаге Тати покупательниц. Те буржуазные французские дамочки орудовали в ящиках уценённого белья с такой же страстью. Удивительно, но Астафьевой вдруг тоже стало интересно заглянуть в какой-нибудь ящик комода. Всего лишь заглянуть, не более того. Вдвоём с Аней спустили вниз ковёр, попытавшись упасть по пути на Стафееву. Вывалились из лифта почти весёлые, долго выравнивали ковёр на полу. Капитонова сказала, что за одну покурит, Наташа вышла с ней на улицу за компанию. В переулке Ангелов гласнежно и тихо. Танька сказала, что сын хотел вообще всё оттуда выбросить. Молодые все сейчас такие Можно ведь продать кое-что, Стафеева вспомнила советы петербуржского антиквара. Если в квартире не делали ремонт в течение 15 лет, там вполне могут обнаружиться ценные вещи. Да не охота ему, а хранить этот хлам негде. Вот и представь себе, Наташк, живёшь ты, живёшь целую жизнь, делишь её с какими-то важными и нужными предметами, бережёшь их, протираешь тряпочками. Потом приходят наследники и фвит Аня махнула сигаретой с такой яростью, что чуть не выронила её в сугроб. И нет ни тебя, ни памяти о тебе. Только окрестные бомжи поминают тебя тихим добрым словом, когда пойдут в твоём пальто побираться. Поэтическая речка Петоновой отозвалась в Наташе тоскливой болью, будто нервы щемило. Она сразу вспомнила, как отнесла однажды пиджак на помойку и увидела его спустя пару дней на старой спявшей даме. Та вышагивала гордо, как в Шанели, и даже приколола на лацкан какую-то брошечку. Стофеева, глядя на возвращение пиджака, испытала сложносоставное чувство. С одной стороны, хорошо, если ненужная тебе вещь послужит кому-то еще. С другой, Наташа стала почему-то не по себе. Как будто бы это не вещь твоя, а часть тела передвигается в пространстве, причем новый хозяин может распоряжаться ею совершенно свободно. Чувство жалости и небывалая тоска свалились тогда на Наташу, и она дала себе слово впредь относить вещи на переработку, как бы ни подмывало бросить их в ближайший контейнер. В квартире меж тем кипела работа. Лилька выбрала себе какие-то ГДР-овские тарелочки с цветами и золотой каймой, в микроволновку такие нельзя. Титания заканчивала паковать книги, Их в квартире было много, но никаких жемчужин, работники слова среди них не обнаружили. Сплошь советский шлак и никому теперь не нужные классики. И уже поглядывала в сторону пластинок в поленявших конвертах. Наташк, тут вот Гамлет пятьдесят шестого года, Дедгизовский, нужен тебе? спросила она у Стафеевой. Спросила без вопросительной интонации, как бы констатируя факт: не нужен, мы всё это знаем, так уж для порядка спрашиваю. Наташа взяла в руки потёртый томик. Перевод Постернака. Любимый. На обложке унылый женственный Гамлет, подпёр щеку обеими руками, обдумывает: быть или не быть. Титания забрала у неё книгу, погладила обложку пальцем и фыркнула: "Ну надо же, как на Витьку похож. Витька сын хозяйки квартиры, первый муж Титании". "Девочки", воодушевилась Лилька, "а давайте погадаем". «Я на Гамлете не гадаю», — сказала Стофеева, — «слишком опасно». «Да не боись ты! Вот я наугад открою, ты скажи, какая строка сверху или снизу?» «Девятая. Сверху». Лилька открыла книгу и под общий смех прочитала. «Так погибают замыслы с размахом, когда-то обещавшие успех». «От долгих отлагательств!» — кивнула Наташа. «Это нам всем знак, что надо работать и не отвлекаться», — сказала Титания. «Так берёшь книгу Стофеева?» Наташа почему-то снова кивнула и разозлилась на всех сразу, даже на Шекспира. «Зачем ей этот ветхий томик?» От злости потянула на себя ящик комода или, может, буфета, раньше это вроде бы так называлось, и чуть не задохнулась от отвращения. Там лежали волосы, отрезанные и сплетённые в косу. Подумаешь, пожало плечами Аня. Такое у многих есть. Можно сдать по объявлению на парики. Нет, тонким голосом крикнула Титания. Никаких париков. Прихвати тряпкой вот так, чтоб рукой не касаться, и в ту коробку. Это на выброс. Наташа всё ещё слегка подбрасывала это мерзение. Оно бежало по позвоночнику, спускалось к ногам. Хотя, если подумать, ну что такого? Чем эта отрезанная коса красивого, кстати, золотистого цвета отличается от Дедигизовского Гамлета? Стараясь не думать о том, какие ещё бездны может таить в себе комод-буфет, Стафеева открыла другой ящик. И вы свободила из плена палехскую шкатулку, на крышке которой красавица в красном платке явно намеревалась пойти на встречу своим грешным желаниям с молодым юнщиком. А рядом в нетерпении переминалась с ноги на ногу тройка тонконогих жеребцов. Титания, ты представляешь себе, почём нынче палех? поинтересовалась Стафеева. Понятия не имею. Лучше скажи, с каких пор тебя интересуют старые вещи? Наташа, не ответив, открыла шкатулку. Там лежал змеиный клубок цепочек и бус, вроде бы золотые серьги, а ещё совершенно новые запонки, прикреплённые к кусочкам картона, и кольца, четыре кольца. Раньше их, наверное, назвали бы перстнями. Первое было, судя по всему, из мельхиора. Тёмный мягкий металл окружал затейливыми витками горбатый зелёный камень. Как удобно стучать кому-нибудь в спину, подумала Стафеева. Простите, пожалуйста, не могли бы вы Камень вроде бы похож на малахит, а впрочем, кто его знает? Змеевик, сказала Лилька. Ой, девочки, у моего Серёги продавался недавно календарь с камнями, совершенно дивный. Второе кольцо было широкое, как проволока от советского шампанского, и также точно царапалось. Наташа потихоньку примерила его и сразу же стащила с пальца, вспомнив о своей знаменитой брезгливости. Оправа напоминала кованную садовую решётку и обрамляла непрозрачную каменную каплю мятного цвета. Третий перстень с янтарём грушевидной формы, выглядевшим в серебряной оправе как из окна. Сверху торчали три маленьких цветочка. Это кольцо у хозяйки было самым любимым, судя по мелким царапинам и довольно заметному пятнышку рядом с пробой. Янтарь был живой, оттенка гречишного мёда, и казалось, что если ударить по нему хорошенько, то камень треснет и польётся оттуда сладкая вязкая жидкость. В четвёртое кольцо Наташа влюбилась. Хорошо огранённый голубой топаз поймал последний луч жалкого московского солнца и подмигнул ей от души. Астафьева растерянно крутила кольцо в руках, не решаясь вернуть его на место, в шкатулку. Кольцо как будто бы не хотело туда возвращаться. "Моя прелесть", подумала Наташа, а вслух сказала: "Ну вот эти кольца точно можно выгодно продать". "Да не будем мы ничего продавать, я же объяснила". разозлилась Титания. Нравится, бери, носи, продавай, мне всё равно. Но всё-таки подошла, заглянула в шкатулку. А, это ведь Кинова отца работа. Он был ювелир-самоучка, любил вот такие цветочки клепать. Ну ведь красиво, робко сказала Стафеева. Красивые кольца. Ты нормально себя чувствуешь? забеспокоилась Лилька. Я на тебя отродясь никаких колец не видала, а это вообще какие-то дикие перстни из прошлого. красивые, упрямо думала Наташа. Из квартиры они выбрались поздним вечером. Семён собоговали прибыть после 10, уже после того, как разъехались грузчики. Титания подарила им гарнитуру из четырёх крепких стульев и тумбочку. Развёз подруг по домам. Наташа прижимала к себе пакет до краёв набитый ненужными ей вещами: к Шекспиру и шкатулке с украшениями. Там были не только кольца, но и запонки, и мёртвые узел цепочек и золотые серьги. оказалось неправильным их разлучать, как сестёр в детдоме или близнецов в армии. Добавились к этому синий с золотом заварочный чайник, у Наташи были в ходу исключительно пакетики, стопка хрустальных розеток, варенье она не ела и картинка с поломанной рамой, изображавшая грустную собаку. Лилька несколько раз пыталась пощупать Стафееевы лоб, но та вырывалась, отшучиваясь. А как звали твою свекровь? Спросила Наташа у Титании, прежде чем расстаться: "Марина Леонидовна". Наташе ничего не сказали это имя с отчеством, что было, в общем-то, странно, потому что имена и названия с ней обычно разговаривали и вели себя откровенно, как старые подруги. Такие, которым не обязательно благодарить друг друга за помощь, она как бы сама собой разумеется, идёт в комплекте. Пакет с трофеями Наташа оставила в прихожей своей былой квартиры. Сначала решила убрать его с глаз долой в шкаф, но потом передумала. Вещи Марины Леонидовны не подходили к Наташиному жилью, к её образу жизни, к самой Наташе. Но почему-то она захотела унести их с собой, а почему — это ей было неясно. Собралась спросить у подруг, но застыдилась. Лилька и так издевается, Ане всё равно, а о Титании хватает забот с ремонтом и ослиной головой — твёрдо, судя по всему, настроенная на побег. Ночью она никак не могла уснуть. Представлялись то ковры, то цветы в горшках, но чаще всего кольца катились по кругу, образуя ещё одно кольцо. 100 раз, кажется, перевернула подушку на другую сторону, потом проветрила комнату, зелёная штора тут же забеременила, выставив тугой живот. Попила воды, съела полпачки печенья, бесполезно. Сон не шёл. Включила компьютер, залезла в файл с новым романом Боярышникова, но не могла сосредоточиться. Не понимала сюжета, который худо-бедно в романе всё-таки был. В полном унынии открыла Facebook и увидела там Боярышникова. Он, судя по всему, вообще никогда не спал. Сочиняет под очередной шедевр, злобно подумала Остафьева, и Боярышников, как будто услышав её, тут же прислал сообщение. Не спится, госпожа редактор? Может, встретимся на каникулах, обсудим правки, если они будут, конечно, если будут. Конечно, встретимся, Андрей Валентинович. А скажите, у вас нет случайно знакомого, который разбирается в ювелирных украшениях? У меня всё есть: вам купить или продать, проконсультироваться. Вы же знаете, я всегда рад помочь. Сейчас скину контактик. Прислал номер телефона и фамилию: Золотой. Это не фамилия, а прозвище, пояснил писатель. Зовут его Саша. Он работает в ломбарде у трёх вокзалов, объяснит, где искать. Астафьева поблагодарила Боярышникова и обещала написать ему как можно скорее по поводу встречи. Потом вышла в прихожую и пнула пакет с вещами Марины Леонидовны, но он даже не упал. На другой день Наташа вполне объяснимо спала почти до обеда. а, проснувшись, впервые не почувствовала радости от своей пустой белой квартиры, той радости, которая сопровождала её здесь каждое утро. На звонок Саша Золотой ответил сразу. Голос у него оказался бодрым и очень молодым. «Да, здрасте, с новым счастьем! Помню такого, да. Привозите, да хоть сегодня привозите, я всегда работаю, я раб лампы». Наташа достала из пакета шкатулку, а потом, подумав, всё-таки запихнула кольца и серёжки в кулёчек с надписью "Счастливого Нового года". В нём изначально лежала подаренная кем-то с работы свечка в виде ёлки, давно покоевшаяся на дне мусорного контейнера. А вот пакетик Стафеева промыстительно сберегла. И вот, пожалуйста, сгодился. Автобус пришёл быстро, на лицах пассажиров уже не было того глуповатого предвкушения счастья, которое посещает каждого из нас под Новый год. Увидели свои подарки и всё поняли, подумала Остафьева, нащупав в кармане пуховика кулёчек с кольцами. Вдавила его в ладонь. Саша Золотой скрывался за бронированной дверью с глазком и домофоном. Пришлось звонить и довольно долго ждать ответа. А когда толстенная сейфовая дверь открылась, Стафеева увидела перед собой жаркого восточного юношу с чуточку плывущими квисками глазами. Если посмотреть внимательнее, можно заметить, что юноша, он уже лет 20 как. Но кто будет его внимательно разглядывать? Точно не Наташа. "Заходи, показывай", сказал Золотой. Наташа дёрнулась, вспомнив присказку одного из своих давних ухажёров: "Раздевайся, ложись за куривой". "Кофе будешь? У меня растворительный, но очень хороший". Золотой с удовольствием коверкал слова, шаркал при ходьбе ногами, был он почему-то в домашних шлёпанцах и взял Наташин кулёчек с кольцами без всякого почтения. "Точно не хочешь кофею?" "Ну, давайте, то есть давай". Через минуту она пила, обжигаясь горькую чёрную бурду из страшной чашки, а золотой сопел над кольцами Марины Леонидовны. Там ещё серьёжки. вякнула Стофеева. Она ещё утром решила, что если сможет продать украшения, то честно отдаст все деньги Титании. То и вечно не хватало средств для ублажения ослиной головы. А почему она так упрямствовала, не желая брать ничего из этого дома, Наташа поняла ещё ночью, во время затяжного бодрствования. Марина Леонидовна не любила Титанию, и та из суеверия считала, что эти вещи не принесут ей ничего, кроме беды. «Титания наделяет каждую вещь душой», — думала Наташа. «Но это бред. Никакой души у вещей нет. Она и у нас-то не факт, что имеется. И если так рассуждать, тогда и квартиру не нужно было принимать в дар. Из этого дома не возьму, а сам дом возьму. Так, что ли?» «Но квартира-то не ей досталась, а сыну», — спорила сама с собой бессонная Наташа. «И не просто квартира, а московская. Понимать надо». А вот деньги, вырученные за украшения, будут просто деньгами. Надо только подумать, как всучить их в титании. Лилька подскажет, она в таких делах больше разбирается. На том Стафеево и уснула в ту ночь и видела во сне какую-то незнакомую женщину с очень строгим взглядом. Это была, по всей видимости, Марина Леонидовна, сотканная Наташиным воображением из бессонницы и нервного перенапряжения. Шляпа сказал Золотой, бросив серьёжки обратно в пакетик. В смысле, Наташа не поняла, что значит шляпа, а когда она не понимала значение какого-то слова, то впадала в панику. Ну, никакой ценности не имеет. Это не золото. Он выдвинул ящик стола, достал оттуда полиэтиленовый пакет, битком набитый обручальными кольцами. Вот, бери. Не надо мне. Наташа так напугалась, как будто Золотой внезапно предложил ей руку и сердце. И 200 на скидку обручальных колец в придачу. Да не боись, просто ощути, как золото лежит в руке. Оно совсем по-другому чувствуется. Вот, возьми теперь свою серьёжку. Она не моя, глупо сказала Наташа, но серьжку всё-таки взяла и взвесила её на ладони, как велел Саша. Действительно, разница. Обручалка лежала увесисто, значимо. Серёжка была невесомой, и легкомысленной, как мечта о свободной жизни без всяких вещей. Так, теперь эти. Золотой разложил перед собой перстни Марины Леонидовны. Витой с зелёным камнем забраковал сразу. Это даже не серебро. Вот эти серебряные, но много ты за них не выручишь. Камни несерьёзные. А как отличить серебро? У вас же какие-то приборы должны быть для этого. Я сам себе прибор, жарко хохотнул Саша. Понюхай вот это колечко. Он протянул ей перстень с топазом, тот, полюбившийся. Она понюхала. Чувствуешь кислинку? Вроде бы да, чувствую. А теперь вот это понюхай. Наташа Покорна взяла витое колечко, и у него действительно был совсем другой запах. В общем, я не советую всё это продавать. Оставь себе, как память. Какую ещё память? Золотой взглянул удивлённо. Ну это же чьи-то, работа неумелая, но с душой, и они любимые, видишь, их часто носили. сдирали с пальцев поспешно, когда приходишь домой уставшая и мечтаешь только о том, чтобы принять душ и упасть в постель. Надевали, подбирая к платью, специально подносили к солнечному лучу, прокравшемуся в комнату, чтобы любоваться игрой света, роняли и поднимали, забывали и находили. Хотели подарить или передать кому-то по наследству, но кому? Сын умер, невестка гадина, внуку такие точно ни к чему. Снега больше не было, под ногами чавкал растаявший бурый шербет. Наташа целую вечность шла к метро, перебирая в кармане кольца. Она не знала, что будет с ними делать теперь, когда ей точно известно, у них нет цены. Носить эти кольца она не станет, но просто сберечь для чего-то или кого-то. Сделать это в память о неизвестном человеке, который прожил целую жизнь и оставил после себя целую гору никому не нужных вещей, Такая же гора останется после каждого из нас: накопленные, подаренные, купленные, найденные вещи. После всех, кроме Наташи Остафьевой. Хрустальной розетки, запонки от баркованные серёжки, синий заварочный чайник, картинку с собакой в поломанной раме, она отвезёт своей маме. Мама решит, что с этим делать. А кольца всё-таки, наверное, унаследует с неизвестной целью. Наташа довольно долго думала об этом, разглядывая башенки Ярославского вокзала, а потом подошла к ближайшей урне и бросила в неё кольца, даже не достав из пакета. Урна была пустой, и пакет приземлившись, звякнул.